Глава восемнадцатая. Недоверчивый Семен. «Я вспомнила сейчас совет Вильяма», — повысила голос Мафи. «Если кто-то не выходит из дома, швыряй на землю его любимые игрушки». Мне слова мышиного царя в тот момент показались, э -э, честно скажу, глупыми и вредными. Разве хорошо бросать чьи-то вещи? Но теперь я сообразила». Не договорив, пагль опрометью бросилась к единственной шишко-смородине, ловко взобралась по веткам почти до вершины и завопила. «Жозюня, лезь на крышу! Роза, стучи в ставни! Куки и Ляля, прыгайте на крыльце!» Жози подошла к пожарной лестнице и медленно вскарабкалась на самый верх. Бульдошка начала бить передними лапками в ставни, которые закрывали одно окно. Жабы принялись скакать около входной двери. «Жазюня!» — отдавал распоряжение мафе. «Опусти мордочку в трубу и кричи так громко, как только можешь!» «А-а-а!» заорала самая младшая мапсишка. «А-а-а!» — остановил ее паголь. «Нужно не так. Повторяй за мной. «Семен!» Твою шишка смородину ломают! Начинай! Все остальные подхватывают!» Жозе схватилась передними лапками за наружную часть дымохода. «Роста не хватает!» «Подтягивайся!» — велела Мафи. Младшая сестра заскребла когтями по кирпичам. «Не получается!» Роза поспешила к пожарной лестнице. «Сейчас подсажу тебя». Через пару минут... Бульдожка оказалась на крыше. Она встала на четвереньки. «Жозенька, залезай мне на спину». Самая младшая мапсиха вмиг выполнила приказ и заликовала. «Теперь не только мордочка в отверстие опустится, но и вся верхняя часть тела». «Семен, твою шишко смородину ломают!» «Да, да!» — подхватили Куки и Ляля. «Обрывают!» «Ой!» — донеслось с крыши, и голос стих. «Что случилось?» — насторожилась пагль. Роза встала, наклонилась над трубой. «Мапсишка упала. Вижу ее!» «Милая, подними передние лапки, я тебя вытяну!» «Эх, не достаю!» «Сейчас, сейчас!» Бульдожка перегнулась через край трубы, и в воздухе сверкнули розовые нижние штанишки с зелеными кружевами, туфельки, и невеста Семена пропала из вида. — Что нам теперь делать? — выдохнула Куки. — Интересно, где Роза купила такие красивые панталончики? — проговорила мафия. — Что нам делать? — орать, что из силы. Сейчас он выйдет. Точно. Дверь дома распахнулась, наружу выпрыгнула большая толстая жаба. Караул! В доме пираты! Это подозрительно, шишка смородина, на ней сидит пакость. Немедленно слезай. Спущусь, только после того, как вы поговорите с Розой, выкрикнула мафия. Жаба перестала взвизгивать, пару секунд молчала. Потом осведомилась. «С кем?» «С вашей невестой», — объяснила Куки. «Ты обманщица!» — в ту же секунду рассердился Семен. «У меня никого нет, ни родителей, ни любимой бульдошки ни друзей». Куки постучала себя лапкой в грудь. «Вы жаба, и я жаба. Разве одна лягушенция другую обманет?» «И я с вами!» — закивала Ляля. «Две жабки, третьи не соврут». «Да запросто!» — фыркнул Сеня. «Сенечка!» — закричала черная собачка, одетая в черное платье и черные туфли. «Если ты меня разлюбил, то я уеду. Но, пожалуйста, объясни, почему ты убежал со свадьбы?» Семен быстро юркнул под скамейку. «Уйди, пират!» Это подозрительно. Мы не отстанем, пока не узнаем правду, – сообщила вторая, совершенно черная собачка в совершенно черной одежде, выходя из дома. Второй пират, дрожащим голосом объявил Семен. Это очень подозрительно, и две жабы на моем крыльце – это очень подозрительно, и наглое животное на моей зеленой шишко смородине – это. «Очень подозрительно!»